Глава 51, в которой мы узнаем, что было дальше. Год спустя. «Мисс Маргарет, вы прекрасны, как вам идет это платье?» — ворковала Люси, порхавшая вокруг своей госпожи. Та стояла посреди просторной комнаты напротив огромного зеркала и со скукой смотрела на свое отражение. Подвенечное платье было шито из дорогого белого шёлка, и не спадала от талии легкой волной до самого пола. Огромные рукава буфы сужались у запястий, где были украшены тончайшей вышивкой и оторочены прозрачным кружевом, которое красовалось и на лифе. «Великолепно! Просто великолепно!» расхваливала одеяние Маргарет миссис Эванс, которая вместе с портнихой рассматривала каждый миллиметр свадебного наряда. Вдруг где-то закрался какой-то изъян. «Идеально!» Вздыхала миссис Эванс и вытирала влагу с глаз. Так она была растрогана видом своей подопечной. Платье правда было красивым. Чтобы его пошить, выписали швею из Лондона. Лорд Кавендиш старался удовлетворить любой каприз Маргарет, впрочем, как и довольный жених. Капризов у новоиспеченной невесты было много. То купили не те шелка, пошив новых нарядов, То свадебный кортеж не тот, или ливреи слуг не подходят, то обручальное кольцо слишком простое, а ей хотелось чего-то необыкновенного, то её не устраивало убранство церкви, в которой должно пройти венчание. Чем ближе становился день свадьбы, тем больше было у Маргарет запросов, и тем сильнее портилось ее настроение, а недовольство росло. После той ночи, когда она неслась встречу с Лорентисом, чтобы отринуть все возникшие сомнения, а застала его в объятиях Кэролайн Риверс, в Маргарет словно что-то умерло. До того момента она и не подозревала, как глубоко полюбила Ричарда и как сильно ее ранило его предательство. Когда на следующий день она прогуливалась вдоль реки в полном одиночестве, желая понять, что же ей теперь делать дальше, Ричард возник перед ней будто бы из ниоткуда. Он был верхом. Глаза метали громы и молнии. Маргарет при Рентиса, резко развернулась и быстрым шагом двинулась обратно к Вестмуру. «Видимо, я должен поздравить вас со скорым вступлением в счастливый брак!» — крикнул он ей в спину. «Желаю и вам счастья в ваших поисках!» — бросила через плечо Маргарет. «Неужели это все правда, и вы ни капельки меня не любили?» Маргарет развернулась и бросила на Лорентиса презрительный взгляд. Он еще смеет сомневаться в ее любви. Гадкий человечишка! Она ведь готова была сбежать, лишь бы быть с ним, забыть об отце и каких бы то ни было приличиях, обо всем забыть. Но он... он был с этой Кэролайн. И кто знает, сколько еще таких невест было у Ричарда на примете. Уверена, вы быстро найдете утешение в объятиях какой-нибудь... «Не столь разборчивой красавицы!» Холодно ответила Маргарет и пошла прочь. Она не собиралась выслушивать его, и уж тем более не собиралась плакать от отчаяния, чтобы он посмеялся над ней еще больше. Пусть видит, как ей все равно. Наверное, это уколет его самолюбие. Так ему и надо. Но она ни за что не унизится еще больше. Ричард не стал преследовать Маргарет. Увидев, насколько она холодна и сдержана, он окончательно убедился в правоте Кэролайн. Играла. Эта маленькая чертовка поиграла с ним, как с каким-нибудь юнцом. А он-то думал, что, наконец, встретил девушку, не похожую ни на одну другую. Он, дьявол побери, влюбился в нее по-настоящему и навсегда. Ричард знал свое сердце и понимал. Один раз разбившись, она уже никогда не поверит кому-то еще не забьется ради кого-то другого. Нет, нет, прочь отсюда, прочь из Вестмура, прочь из Уилтшера, прочь из этой проклятой промозглой страны, с него хватит. Он проскакал всю дорогу до предместий Лондона, изнурив коня так, что тот свалился замертво. Здесь Ричарда встретил Джонатан Трэнси, не ожидавший увидеть друга в таком состоянии. «Что стряслось, Лорентис?» — с тревогой спросил он. «Стряслось то, что ни одной женщине нельзя верить! Все они продажные, глупые, дуры!» — выпалил Ричард. «Да объясни ты толком!» — попытался его вразумить Тренси, «И где Энтони? Почему ты один?» Еще раз ты упомянешь при мне этого склизкого гадёныша, и ты мне больше не друг!» — прошипел Ричард. «Опять поссорились, и, как я понимаю, из-за прекрасной мисс Кавендиш?» — догадался Джонатан. «На этот раз, навсегда!» Тряхнул головой Ричард и добавил: Я отправляюсь в Намибию. Ты в своем уме, нахмурился Тренси. В своем! Мне нужны деньги. Много денег, чтобы больше ни один проклятый лорд не посмел выставить меня вон как какого-то безродного щенка. Здесь я тебя понимаю, дружище, кивнул Трэнси, который тоже испытывал постоянную нехватку средств. Но Намибия. Где мне еще их взять? «Говорят, берег скелетов кишит алмазами, и если это правда, то я их раздобуду». Глаза Лорентиса горели бешеным пламенем и решимостью. «Ты едешь? Или так и будешь сидеть возле юбки своей тетки, которая кормит тебя скудными подачками?» «Конечно, еду!» спрашиваешь ещё — спрашиваешь еще, Тут же вскочил Тренси. «Тогда собирай всё самое необходимое и в путь». «Но что же все таки случилось в Уилтшире?» — спросил Тренси. «Расскажешь?» «Потом. Когда-нибудь потом» кивнул Ричард. Целый год Маргарет ничего не слышала о графе Лорентисе и Джонатане Тренси. Иногда Кэтрин Саммерхилл вспоминала молодого американца и задавалась вопросом, почему же друзья ее брата уехали и так больше ни разу не навестили их. Маргарет могла бы рассказать подруге истинную причину исчезновения Лорентиса, но оставила свою боль и свое разочарование при себе. Её лишь утешало то, что Кэролайн Риверс тоже осталась ни с чем. Лорентис бросил и её, видимо, найдя добычу побогаче. И вот сегодня утром, когда Маргарет собиралась примерять свадебный наряд, ей на глаза попалась газета, на первой полосе которой красовался заголовок «Граф Лорентис и его невеста Миссариадна Сцелла приглашены в Букингемский дворец».